Глава девятая. Не ждали. Мой мир рухнул. И пусть госпожа Ранвель собственноручно открыла портал, чтобы не напрягать меня ни физически, ни магически. Радости это не принесло. В комнате уже была Эсси, которая лежала на кровати и читала очередной любовный роман. На меня она даже внимания не обратила. Я проковыляла к своему месту, упала на подушку и разревелась. Шия! Тут же вскочила Эсси. «Что случилось?» «Меня... Меня... Меня исключат!» Прохлюпала я. «С боевого! Меня выгонят!» «Фух, а я уж подумала! Не один только боевой факультет есть в академии. Со мной будешь учиться. Не переживай ты так. И парень этот твой поймет, если любит. Он же тебя любит?» Она явно отвлекала меня от проблемы. «Любит. Нужно сказать Диру». Или не говорить? Ну как я могу ему сказать, что все наши мечты могут рухнуть из-за какого-то дурацкого проклятия? И откуда оно только взялось? Ши, а не переживай ты так. Хочешь новость, расскажу. Она продолжала гладить меня по спине. Хотя ты, наверное, и так все знаешь. Из первых рук. Я в лекарской валялась. Меня на практике вырубило. В голове вертелось слишком много мыслей. Можно ведь пойти к декану и рассказать ему все до того, как госпожа Ранвель это сделает. Так ведь правильнее будет. Ну и кое о чем можно умолчать. А потом возразить, что эльфийка меня неправильно поняла. Проклятие? И что с того? Я уже два года проучилась и никого не пришибла. Значит, не такое оно и страшное. — О, тогда ты точно не знаешь, — воодушевилась соседка. — Ваша Лангарш и профессор Мурмираус... «Исчезли!» «То есть...» Я даже плакать перестала. Какой бы странной ни казалась мне боевичка, но учителем она была замечательным. С придурью. Но кто сейчас нормален?» Говорят, они возвращались с полигона, и их затянуло в портал. Профессор Роднис там все обшарил вместе с ректором. И нашли этот портал. Нестабильный. И прямиком к гоблинам. «Ужас!» «Кто же мог на такое решиться?» «Если это шутка кого-то из студентов, то ему очень не поздоровится», произнесла я, прикидывая, «Кто мог на такое решиться?» «Даже не знаю, на кого они там думают», пожала плечами Эсси и потянулась к карману. «Но могу точно сказать, что Роднис все свои занятия отменил. Эх, мне бы такую любовь!» Она мечтательно закатила глаза, а потом вытащила маленькое карманное зеркальце. «Ой!» Меня Юрк хочет. У тебя же вроде бы был, э, Бен. Вспомнить имя ее прошлого ухажёра я не могла, да и не пыталась-то, в общем. И почему я с тобой дружу? вздохнула она, поднялась с моей кровати, провела пальцем по поверхности зеркала, отвечая своему очередному возлюбленному. Привет, мой мальчик. А я думала, ты на занятиях. Слов парня я не слышала, и это очень хорошо. «Не хватало еще розовой сопли с ушей собирать». «Да, она здесь, а что?» Недоумённо протянула Эсси. «Хорошо, передам». И убрала зеркальце обратно в карман. «Что-то случилось?» Я немного приподнялась на локтях. «Мой Юрк тоже немножко боевик», сообщила она. «Так вот, вас всех в башне собирают. Для чего, не знаю». Но он сказал, что нужно быть всем. «А почему тебе?» Я встала с кровати. Голова еще немного кружилась. «Вроде как никто из твоих не знал, где ты». «Клайн должен был знать», — сказала я и тут же поморщилась. «Ну, конечно, этот самовлюбленный индюк точно не стал бы мне помогать, да и облегчать жизнь другим тоже». Я вздохнула и поплелась к выходу. Хотела же поговорить с деканом Марсом раньше Ранвель. Вот и шанс выпал. В коридоре было тихо, но это не странно. Не у всех еще закончились занятия. В голове шумело, а я так и не выпила на стойке. Придется теперь терпеть до вечера. Кое-как доковыляла до портала, потому что силы идти к башне по улице не было. А вот то, что и в самой башне боевой магии было тихо, как в склепе, это да, это испугало. Ничего не взрывалось, не шипело, не искрило. Только один единственный монотонный голос — Из большого актового зала. Двери туда были открыты, так что я смогла зайти практически незамеченной. На меня оглянулись всего несколько человек из тех, кто стояли ближе всего. Искать свою группу смысла не было. все равно потом нет занятий, и каждый будет заниматься своими делами. Хотя нет, придется найти Клайна и сообщить, что я сегодня не в состоянии что-либо делать. Значит, и пытаться этот щит дурацкий создавать мы не сможем. «И как я уже говорил ранее, эта новость застала меня врасплох», — вещал ректор Нагарус. «Мы с вами уже успели привыкнуть к эксцентричности профессора Лангарш и даже не ставили под сомнение ее личность, как оказалось зря, потому что сегодня к нам пожаловала госпожа Мак с утверждением, что именно она является профессором Лангарш». «Постойте», — студенты заворчали, но ректор остановил их взмахом руки. «Странно. Она же вела занятия только у нас. Чего они-то возмущаются?» «Я понимаю вашу обеспокоенность. Тем более в свете недавно случившегося. К сожалению, теперь мы провели проверку, и выяснилось, что хорошо известная вам арвия Лангарш самозванка». Позади ректора возникла женщина. Красивая, высокая, одетая, как и подобает настоящему магу. Вот такой-то я и представляла, Лангарш. Не удивлюсь, если окажется, что характер у дамочки стервозный да нельзя. Ректор попытался сказать еще что-то, но она просто отодвинула его в сторону. «Студенты, с этого дня все изменится. Больше никаких поблажек, никаких вольностей. Только учеба классической боевой магии. Я позабочусь, чтобы семена мирской заразы которые эта женщина успела вложить в ваши головы, не дали ростков. «Кажется, я могу не волноваться, ища Клайна. Вместе нам больше не тренироваться. Хотя жаль. Как напарник он мог бы быть очень даже ничего». «Как же так?» – простонал кто-то рядом. «Она такая классная. Зато это настоящая». Я вздохнула и направилась к выходу. Потом попытаюсь перехватить Арса. Сейчас у него и без меня забот полно. «Только уйти далеко у меня не получилось». «Лайхорн?» «Конечно, куда ж без него?» «Я так скоро свое имя просто возненавижу». «Чего тебе?» «Наенгель?» Устала оперлась на стену, потому что ноги напрочь отказывались держать. «Ты слышал? Скоро все изменится». «Мне на это как-то глубоко плевать. Помни, у нас с тобой договор». Хитро ухмыльнулся эльф. «Я тебя не понимаю», призналась честно. В чем твой резон? И вот не надо заливать, что он тебе, как соперник, нужен. Вы почти стали друзьями. Лайхорн, в тебе нет той жилки, что отличает просто мага от боевого мага. Покачал головой он. Мне нужен сильный Клайн. А тебе не помешало бы понять, кто такие боевые маги. Настоящие боевые маги. И утопал, оставив меня подбирать упавшую челюсть. «Это я не понимаю, что значит быть боевым магом».